Глава тридцать Марика. Я готовлюсь идти на работу, и сборы получаются невероятно долгими. Ничего не получается, все валится из рук. То волосы в пучок не собираются, лезут отовсюду, то новая тушь без конца отпечатывается на верхнем веке. Подкрашиваю губы нюдовой помадой. Смотрится, как будто я труп. Выбираю блеск для губ, но вспоминаю дресс коде введённом советским, гадая, не расширился ли список запрещенного. Вдруг блеск для губ тоже под запретом? Из-за долгих сборов я едва не опаздываю на работу. Переступаю порог приемный с дико колотящимся сердцем, едва на ногах держусь. И... Меня настигает самое большое в жизни разочарование. Его нет. Советского нет в кабинете. Может быть, и вчера он появился лишь потому, что узнал, меня нет в офисе. Словно проблем не было мало, ко всему прочему добавляется легкая тошнота и головокружение, а мысли о еде вызывают противоречивые реакции. Желудок сосет от голода, но стоит мне поднести хотя бы кусочек еды ко рту. Как чувство голода сменяется тошнотой и уверенностью, что я проведу час над унитазом, если съем хотя бы немного. Первую половину дня меня сильно тошнит, во второй половине дня тошнота проходит. Однако после небольшого перекуса появляется слабость и желание поспать. Я едва не засыпаю, заполняя ежедневные о входящей корреспонденции. Гипнотизирую взглядом большие часы. До 18.00 осталось совсем недолго усталость просто разит меня наповал чтобы встряхнуться немного я подхватываю журнал для входящих писем папку и сама разношу письма работникам офиса обычно я просто звоню им по внутреннему и прошу забрать но сегодня мне просто необходимо продержаться еще минут двадцать уснуть на ходу совсем не получится это мне как раз и необходимо совершив обход я возвращаюсь в приемную замечаю что дверь в кабинет директора приоткрыта и слышу голос савицкого он вернулся Александр говорит с кем-то по телефону, я просто зависаю на месте и не могу пошевелиться, тонув в его приятном низком голосе. «Хорошо, до встречи. Нет, еще не знаю, надолго ли я здесь. Сообщу позднее. Всего хорошего». Он опускает телефон на стол. Слышу его уверенные шаги. Пытаюсь представить его лицо. Но не могу понять, какого цвета будут его глаза при взгляде на меня, согревающими, синими, как летнее небо в ясный день, или рассерженно-чернильными, как темная ночь в непогоду. Шанс подумать над этим тает вместе со звуком звонка по внутреннему телефону. Я просто не могу позволить себе стоять без движения, поэтому шагаю к телефону, сняв трубку. Офис. «Добрый день, Марика. Свари мне кофе», — обрывает меня Савицкий. Я падаю на кресло, словно ноги стали ватными. «Кофе? Просто кофе? После такой долгой разлуки он говорит со мной, словно ни в чем не бывало? Я для него ничего не значу? Или он просто не желает обострять конфликт?» Марика. Да, конечно, я сварю кофе. Вам как обычно? Да. Разговор можно считать оконченным. Но почему-то никто не желает положить трубку. Было что-то значительное в мое отсутствие, строго интересуется Савицкий. Да, я забеременела. Но не могу выпалить это так сходу. В офисе все хорошо и спокойно. Особых происшествий не было, а с текущими задачами превосходно справились. Замечательно. Неожиданно бодро восклицает Савицкий а что насчет тебя Марико?» может быть он интересуется просто из вежливости что вы хотите услышать правду я краснею ему всегда нужна правда он никому никому не доверяет может быть потому что сам искусный лжец я еще не забыла как мастерски он все организовал чтобы затащить меня в постель но если бы он был лжецом на сто процентов то не стал бы признаваться так боже помоги я так запуталась кое что я могу рассказать Вы были правы. Насчет чего? Насчет того, что не стоит доверять всем подряд. Говорю я, сжимая пальцами трубку изо всех сил. Те пирожки, о которых вы меня предупреждали, оказались отравленными. Коле стало плохо. Значит, твоя тетка очень опасна. Нужно ликвидировать ее, жестким тоном говорит Савицкий. То есть ограничить ей возможность вредить. Все уже сделано. Коля обратился куда надо, и тетя Ане выдвинули обвинение. Коля обратился в правоохранительные органы? «Надо же!» — усмехается Савицкий. «Неожиданно! Для такого типа, как он!» Я соскучилась по Савицкому. Очень. Но его манера считать о всех людях плохо меня немного раздражает. Снова заставляет думать о всех различиях между нами и увеличивает пропасть. «Для такого типа, как он? Чем так плохо Коля?» Прямо спрашиваю я. Моя сестра Женя начала с ним отношения вполне счастливо. У него есть криминальное прошлое, но если отринуть это в сторону, то остается такой же человек, ничуть не хуже прочих. Коля очень прямолинейный, настойчивый до ужаса, но неплох. Во всяком случае, он не лжет и не ведет за игры. Добавляю запальчиво выдав свои упреки, которые относятся непосредственно к Савицкому. Он гасит глубокий вздох. Извините, я вернусь к работе. Кофе скоро будет у вас на столе. Постой, марика. Как насчет того, чтобы поговорить вне стен офиса? Боюсь, я не могу. Выдавливаю через силу. У меня запланирована важная встреча сразу после работы. С мужчиной? Я молчу. Потому что солгать не получится. Опасаюсь потерять контроль рядом с ним. Понимаю, что нам не по пути. Всегда я и мое окружение будут недостаточно хороши для Советского. Хорошо, тогда жду кофе. И бросает трубку. Закрываю глаза, позволяя слезинке скользнуть вниз по щеке. Как сложно. Как хочется дать себе волю. В то же время я понимаю, что должна опасаться такого опасного игрока, как Савицкий. Я почти поддалась его чарам столицы, откровенно говоря, грезила поцелуях и сексе с ним. Если бы не его признание, я бы таяла в его объятиях, содрогаясь от удовольствия под напором его тела. Почему он остановился? Хотел сказать правду или запутать меня еще больше? Как разобраться в этом, понять и себя, и его? Но что важнее, как признаться ему в беременности? До конца рабочего дня остается не так много времени. Сварив требуемый кофе, я осторожно стучу в дверь кабинета Савицкого. Не сейчас я занят, отвечает практически мгновенно. Откровенно говоря, просто бьет хлестким приказом. От неожиданности вздрагиваю, пролив кофе. Жар приливает к щекам вместе со злостью на сатрапа. Ругнувшись, выливаю кофе в раковину, ополаскиваю чашку на крохотной кухоньке. Долго держу пальцы под струей холодной воды, чтобы они замерзли. Приложив ледяные пальцы к полыхающим щекам, пытаясь унять огонь, говорю себе, что трусить не стоит. Первый раз, что ли, приходится натыкаться на ледяное равнодушие со стороны Савицкого? Нет. Он на время надел маску вежливого, внимательного мужчины, чтобы очаровать меня, и не стоит ждать, что он будет со мной именно таким, приятным в общении. Офис не самое подходящее место для разговоров о беременности, но я опасаюсь, что наедине за пределами этих стен снова дам слабину и прогнусь под его желание». Я должна трезво решить этот вопрос и сознаться во всем. Возвращаюсь в приемную. Взглядом провожаю сотрудников, уже спешащих по домам. Жду, пока мимо приемной пройдет последний из них, решительно двигаюсь к кабинету директора и замираю на несколько секунд, чтобы перевести дыхание. Желаю успокоиться, представляя в точности кабинет так, как он обставлен сейчас изнутри. Более современная мебель, утонченный дизайн, без старых громоздких шкафов кабинет кажется больше, чем есть. «Савицкий вписывается туда как нельзя лучше. Большой босс во главе компании. Находится на своем месте именно там, где и должен находиться. Он в своей стихии, а я даже не знаю, как подам ему новость о своей беременности. Нервно складываю бумагу с результатами анализов и справку из больницы. Как Савицкий отреагирует? Что, если он выставит меня жалкой обманщицей-охотницей за деньгами? Но я должна сказать ему, объясню ему все как есть». Сделаю все от меня зависящее, чтобы уничтожить недоразумения между нами. Несмотря на множество минусов и сложностей в общении, несмотря на сволочной характер Александра, он нравится мне по-настоящему. Не только как сексуальный мужчина, хоть секса в Советском безумно много, и этого не отнять. Мне нравится наблюдать за тем, как он двигается, как задумчиво хмурится. Нравится слушать его голос, он мастерски умеет им управлять, заставляя дрожать от трепета и проникаться предвкушением. Хочется просто закрыть глаза и слушать низкий тембр его голоса, плыть по его волнам. Дорогой костюм, прекрасно сидящий на фигуре Савицкого, лишь подчеркивает все его достоинства, обостряет каждую черту характера, придавая мужчине сходство с хищником, царем каменных джунглей. Ничто так не подчеркивает исконно звериную натуру, как дорогой костюм. Я поднимаю пальцы, сжатые в кулачок, чтобы постучать. Набираю полные легкие воздуха. Передо мной стоит сложная задача переубедить человека по твердолобости, не уступающего граниту. Делаю замах кистью и... Замираю, услышав часть диалога. Голос приглушенный, но мне удается разобрать слова. «То есть ты беременна, Каро?» — говорит Савицкий. Рука падает вниз. Прислушиваюсь изо всех сил, приникнув к двери. Как должно быть жалко, я выгляжу со стороны, ведь Савицкий говорит негромко, я просто подслушиваю. «Какой у тебя срок, малышка?» Голос миллиардера вибрирует низкими раскатистыми интонациями. Одиннадцать недель? Хм, приличный срок, Коро. Почему ты говоришь мне об этом только сейчас? Почему не сказала при расставании? Пауза. Хм, нерегулярный цикл. Надеюсь, с ребенком все в порядке. Рад ли я? Безумно рад. Ты же знаешь, я всегда хотела иметь семью. С каждым словом мое сердце сжимается все больше и больше. «От агонизирующей боли я не могу дышать». В легкие протискивается не воздух, а безжалостные струи кипятка. Услышав новость о беременности бывшей невесты Савицкого, я решительно комкую в кулаке свой тест на беременность и справку из больницы. Я и моя беременность не нужны Савицкому. У него есть богатая невеста из хорошей семьи, с которой у него были длительные отношения и намерения создать семью. Разлад был лишь временным. Сейчас Советский вновь возродит отношения с Каролиной. «Одиннадцать недель беременности». Я отхожу от двери, голос Савицкого затихает. Я вытираю слезы ладонями, понимая всю тщетность своих глупых надежд. Достаю из ящика стола заявление на увольнение. С момента его подачи прошло достаточно времени. Тогда Савицкий мое заявление порвал, но ничто не помешало написать мне его снова. Даже дата стоит та самая. Быстро ставлю подписи, оставляя на самом видном месте. Бросаю взгляд на часы. Там уже 18 часов 20 минут. Решительно хватаю сумочку и выбегаю из офиса, глотая слезы.